Глава 15. Из Кителя майор Ремис отправил в Стокгольм телеграмму Стиккану. Он наговорил текст в соответствии с тем, что написал Ойва Юнтунин. Привет, Стиккан. Я временно залёг на дно, меня не найти. Присматривай за Сиерой, если его выпустят из Longholmena. Проституткам страстный привет от старого Ойвы. Ремис записал себе телефон и адрес Стиккана. Согласно визитке, которую дал ему Ойво, Стиккан владел в Стокгольме фирмой Взрослая жизнь. Она занималась продажей видеокассет, иллюстрированных изданий, организацией кабаре и арендой жилья, а также специализировалась на финских саунах и массаже. Майор полагал, что неплохо было бы познакомиться с этим Стикканом. Уж больно интересные дела он вёл. Затем майор позвонил жене в Испанию, и ему пришлось выслушать рассказ о том, что у нее кончаются деньги. Ремис отправил жене полторы тысячи марок из денег Ойвы Юнтунина. Совесть на это никак не среагировала. Он позвонил младшей дочери и услышал, что та на прошлой неделе обвенчалась. Майор и ей отправил денег Ойвы, и тоже без малейшего угрызения совести». В графе для сообщения на бланке перевода он написал: С этого момента рассчитывай только на себя. С приветом, Папка. Наконец, майор Ремс поехал на пилораму Киттеля. Там он купил кучу строганных досок и планок. В хозяйственных магазинах приобрёл всё необходимое для ремонта: обои, краски, гвозди и решётки, прочные петли и огромный навесной замок для дверей тюрьмы. К вечеру он добрался до отеля Левитунттури, где решил поесть и выпить. В ресторане он напился как в лучшие времена и поспорил с какими-то столичными пацифистами из профсоюза. И в результате мажор устроил Махалова огрубевшими кулаками, что в свою очередь вызвало сильный шум, гам, звон стекла и женский виск. На место скандала вызвали полицию. Ремиса выдворили из ресторана и увезли в Кутузку в киттеле, где он провёл унылую ночь. Майор проснулся под утро, продрогший на бетонном полу. Во время снятия показаний признал себя виновным во всём, был оштрафован, сел в такси и помчался в Пулью. Груз со строительным материалом уже поджидал похмельного вояку. Возвращение в Коуп Сувара радовало Ремиса, хотя там тоже была кутузка. «Водка не для меня. Те, кому можно пить, не пьют, а мы, кому нельзя, пьем. Почему все так устроено?» — думал он с раскаянием, когда такси въезжало в пулью. На прицепе трактора Ремис дотрясся до Коуп Сувара. Время от времени он блевал желчью, вытерял влажные глаза, но в целом почувствовал себя лучше». Наконец, мучительная дорога осталась позади. Ремис разгрузился и заплатил грузчикам. Сам, покачиваясь, отправился докладывать Ойве Юнтунину о приезде. Пойор Ремис тихонько начал устанавливать решётку на люк для сброса навоза. Слесарной ножовкой он отпилил от арматуры прутья по размеру, установил их на шпингалеты. Гул и грохот эхом разносились по горам. Это офицер с похмелья, строил себе тюрьму. Закончив работу, Ойва Юнтунин испытал конструкцию на прочность при помощи берёзового полена метровой длины. Только искры летели в разные стороны, когда он ударял им по стали. Металл выдержал. С внутренней стороны решётки маёра застеклило отверстие, чтобы в кутузке зимой было не так холодно. К дверям конюшни шурупами привинтили крепкие петли, прикрепили тяжёлый навесной замок. Когда тюрьма была готова, Ойва Юнтонин насыпал в стойло старого сена и предложил майору прилечь. Затем закрыл наружную дверь и положил ключи в карман. Если бы у Ремиса и были запасные ключи, он всё равно не смог бы ими воспользоваться, так как замок висел снаружи. Ойва пошёл к лисе на ре. Скорее он вернулся, заглянув в навозный люк, проверил, что майор надёжно заперт, и отнёс золото в дом. Ойва не спешил выпускать приятеля, ведь по тому, как долго находился в заточении, Рем смог определить, насколько далеко пришлось Ойве идти к кладу. В этом Ойва товарищу помогать не собирался. Он плюхнулся на кровати и проспал, наверное, часа 2. Только после этого он выпустил майора из тюрьмы. Ремис протирал глаза. Он тоже проспал всё время, пока пребывал в заточении. Совместными усилиями они обработали золото. Крупные куски благородного металла раскрошили на мелкие частички и фрагменты покрупнее, которые потом заботливо собрали в бутылочку. Сначала на почтовых весах взвесили пустой пузырёк, а затем вместе с золотом Так получили чистый вес металла. На этот раз Ойва набрал не полных 600 г, примерно на 35.000 марок. Ойва запер золото в шкаф кассира и хорошенько припрятал ключи. Его можно продать Кендору позже, а пока займись ремонтом, сказал Ойва Юнтунин. Несколько недель майор приколачивал деревянные доски к стенам и потолку комнаты начальства. Кухню и поварскую он оклеил красивыми обоями в цветочек. Ойва Юнтунин участия в ремонтных работах не принимал. Он ограничился тем, что давал указания и весело поддерживал беседу. Когда обшивали потолок, Ойва беспрестанно жаловался, что ему пришлось держать доски, один маёр с этой работой не справился бы. Ослепительно белая обшивка очень украсила дом. В банном котле грелась вода для мытья. Каменка, когда на неё плескали жидкостью, призывно шипела. На пол постелили ковёр с восточным орнаментом. На окна повесили красивые занавески. На кровати бросили пружинные матрасы, покрыли новыми простынями в синюю клетку. Изба стала похожа на человеческое жилище. В конюшне вырабатывал электроэнергию дизельный генератор. На сосне перед домом майор пристроил фонарь, а в помещениях повсюду развесил светильники. Двухконфорочную электроплитку установили на печку. Теперь на ней майорские кушанья закипали почти моментально. В конце сентября Ойва Юнтунин отправил майора в Рованиеми продать золото и закупить ещё вещей. Теперь, когда они в Копсуваара провели электричество, можно было приобрести всякую необходимую в домашнем обиходе бытовую технику. «Первым делом купи стереосистему и видео», – инструктировал Ойва Юнтунин. «Телевизор купи обязательно с пультом. Не экономь, возьми все самое лучшее». В Рованиеме майор продал золото, получил от кендера 35 тысяч марок и, как обычно, поселился в отеле Похьянхови. Приняв душ, майор отправился по магазинам. Впервые в жизни он чувствовал себя богатым человеком. Обуреваемый страстью приобретательства, майор выбирал радиоприёмники, примерял спортивные костюмы, и всё, что он покупал, было высшего качества. Даже финский нож, который он повесил на пояс, был с рукояткой из карельской берёзы и лезвием из лучшей стали. Видеомагнитофоны и телевизоры были с пультами, а проигрыватели и магнитофоны с автоматической системой Hi-Fi. Майор пачками брал пластинки и кассеты, в основном марши и рок. Он купил парочку видеокассет про войну: фильм Эммануэль для Ойвы и Чёрную Эммануэль для себя. Для себя майор также прикупил и горный мопед, который, как он думал, пригодится ему для поездок на рыбалку. важное приобретение увлажнитель воздуха, не говоря уже о телескопе и барометре. В книжном магазине он набрал двухметровую стопку романов в красивых дорогих обложках, не забыв прихватить также сборник псалмов и календарь Рыбакова на следующий год. В перерывах моё время заглядывало в ресторан и накатывал по маленькой. Ойви Йонтунину Ремс хотел купить водяной матрас с термостатом. Но потом отказался от этой идеи из-за сложности со сборкой и ограничениями энергоконтроля. Зато приобрёл велосипед-тренажёр и штангу с дисками против зимней вялости. Небольшая электродрель и электрофреза тоже были нужны, как и кухонный комбайн, в котором можно было что-то взбивать, перемешивать, перемалывать, измельчать и крошить. Две пары слаломных лыж с палками и ботинками. Ремни, разумеется, их тоже взял. Телевизионная приставка, в которой король Безьян сражался со слонами, тоже перешла майору, как и утюг и цифровой карманный калькулятор. Время от времени приходилось заглядывать в кабак. Майор взял не глядя фарфоровый сервиз на 12 персон и хрустальные рюмки. Столовые приборы, конечно же, он решил взять только из серебра, а подсвечники из золота. У Кендера ему повезло отхватить две серебряные ночные вазы, мышеловки исключительно из хромированной жести. Вечером, посмотрев два раза чёрную Эмнуэль, ремесленно думал позвонить в Стокгольм Стиккану. Он дозвонился, передал привет от Ойвы и заказал в Лапландию двух проституток. Майор пообещал оставить им у партيه Похянхове денег на дорожные расходы. и письменные указания, чтобы девушки смогли легко добраться от рованиями до места. Он предупредил Стиккана, чтобы тот ни в коем случае не проболтался о том, где прячется Ойва Юнтунин. Стиккан пообещал уладить женский вопрос в кратчайший срок. Однако гости будут не так скоро, поскольку в это время года у проституток в Стокгольме пик сезона, и готовых на путешествие не так легко найти. Кроме того, Стиккану не хотелось отправлять старому другу и его товарищу всякую шваль, раз уж они заказывают шлюх из самой Швеции. Чулки в сеточку, чёрные лифчики и туфли на каблуке нужны? Поинтересовался Стикан. Майор ответил, что, естественно, женщины должны взять с собой весь необходимый инвентарь. А плётки и прочее, наручники, резиновые маски? Майор ответил, что наручники точно не нужны. но можно нижнее бельё из чёрного кружева и пусть не забудут красные подвязки. Стиккон всё внимательно записал. Да, ещё небольшая информация для Ойвы. Некоего Хеммосиру освободили с тюрьмы 2 недели назад. Бродяга здесь озабоченный пистолет говорят купил. Это всё. Моё время спрокутил в рованиями и ещё 2 дня. истратил уйму денег и забыл обо всём на свете. Когда он наконец вернулся с огромным грузом в Копсувара, Ойва Юнтонин немного пожурил его за опоздание, но за деньги не ругал, а пафосно произнёс: "Наши не скупятся". Майор растопил баню и потёр Ойве Юнтонину спину. Тут он смутно припомнил, что созванивался со Стикканом, Говорят, твой Хеммосира уже на свободе. Ой, вой, Юнтунин застыл. Сира. Но тут мужчин отвлекли. На улице залаяли собаки. Что-то случилось.